Глава 41. Михаил Никитин Ему казалось, что земля уходит из-под ног, а сам он медленно взлетает к небесам от счастья. Губы норовили расплыться в глупую улыбку, а глаза не видели ничего, кроме той, которая носила под сердцем его ребенка. Его. Ребенка. Нельзя же настолько его шокировать. У него же сердце могло не выдержать двойной порции радости и разорваться от счастья. Он даже и подумать не мог, что станет папой. Хотел, но думал, что заведет этот разговор сразу после свадьбы. И не то чтобы они с Таней предохранялись или не хотели малыша, просто не поднимали эту тему. Живя с первой женой, он не задумывался о детях. Михаил взбирался вверх по карьерной лестнице с упорством самого упрямого барана. Но и Диана до дрожи хотела денег, а не полноценную семью. Неверующий в Бога, Михаил вдруг очень захотел посетить церковь. «Что там нужно делать? Свечи ставить?» «Он готов был выкупить все» потому что никогда не ждал от судьбы подарков и сам не понял, за что ему был послан дар в лице Татьяны. Наверное, он все же хороший человек, раз такая светлая и чистая девушка выбрала его. Господин Никитин добился многого в своей жизни. Благодаря трудолюбию, упорству и силе характера стал тем, кого боятся, с кем считаются и кого уважают. И с кем мало кто решится связаться. Демьян не в счет, он сам такой. Может, именно поэтому они и смогли подружиться. Слишком похоже. А теперь еще и родственники. Кумовья. Михаил был готов к детям. И он до дрожи хотел, чтобы малыша ему родила именно Татьяна. Неважно, мальчика или девочку, пусть только у ребенка будут ее глаза. Темнокарие, почти черные, с хитринкой и томной поволокой, обрамленные веером пушистых ресниц. А когда она что-то хотела у него попросить, то взгляд ее становился таким до невозможности милым, что у Михаила сердце сжималось. Он мир бы мог перевернуть, только бы она улыбалась. Грудную клетку голыми руками разорвать и собственное сердце к ее ногам положить, если попросят. Это была последняя любовь мужчины. Лебединая. Такая, что либо в небо, либо вниз головой оскалы. Он уже не мог представить себя без Татьяны. «Миш, куда мы едем?» — уточнила Таня, заметив, что водитель свернул в другую сторону. «В больницу», — коротко ответил господин Никитин, которому жизненно необходимо было знать, что с его любимой все в порядке. «Поэтому он велел водителю ехать в частную клинику». «Зачем? Миша, все в порядке, я чувствую», – мягко произнесла Таня, кладя ладонь на его запястье. Тот взял ее ладошку в свою и поцеловал внутреннюю сторону, прикрыв глаза. Сердце все еще колотилось, а ноги были ватными. Он и сам не понял, как в ресторане опустился на колени. Просто ноги держать перестали а все тело затопила бешеная радость. У Михаила словно крылья выросли. «Знаю, маленькая», – прошептал он. «Но мне это нужно». Таня придвинулась к нему вплотную, и когда Михаил прижал ее к себе, положила голову ему на плечо и прикрыла глаза. «Миша», – позвала она, легко улыбаясь. «Да», – откликнулся господин Никитин. «Я люблю тебя!» На выдохе призналась девушка, окончательно превращая грозного Михаила Никитина в желейного мишку, который вот-вот растечет с липкой лужицей у ее ног. «И плевать. Главное, чтобы Таня была счастлива. И он сделает для этого все даже невозможное. Через голову перепрыгнет, сам себя превзойдёт, но даст ей и ребенку все и даже больше». Они так и ехали, обнявшись. Таня теребила пальцами галстук Михаила, а господин Никитин просто млел от счастья и молился. Первый раз в жизни молился о собственном ребенке, о дочке. Он сам не осознавал, откуда пришло понимание, что у него родится дочь. Просто был уверен. И не зная ни одной молитвы, просто от всей души просил Бога сберечь его дочь. Пусть она будет здорова. А об остальном Михаил позаботится сам. «Шеф, приехали!» Услышал он голос водителя. Посмотрел на невесту, которая, кажется, задремала у него на плече. «Танечка, проснись, пожалуйста!» Попросил, поглаживая любимую по плечу. Татьяна распахнула сонные глаза, несколько раз моргнула и недовольно сморщила нос. — Говорю же, все в порядке. — Уверен в этом, — заверил господин Никитин. — Пойдем. Таня только тяжело вздохнула, но, посмотрев в глаза Михаилу и увидев там тревогу и нерешительность, покорно кивнула и отправилась с любимым в клинику. Их радушно встретили и сразу проводили в кабинет доктора. Немолодой приятный мужчина провел осмотр, Тут же отправил на УЗИ, где будущим родителям сообщили, что маленькому человечку всего четыре недели, и его развитие в пределах нормы. «Точно!» – грозно нахмурил брови Михаил, сурово глядя на доктора. «Абсолютно. Возьмем еще анализ крови, но я уверен, что у вас все в порядке». Доктор слегка сбледнул, боясь проронить лишнее слово. Репутация Никитина со скоростью локомотива неслась впереди него. «Когда будут готовы результаты?» – деловито уточнил Михаил. «Завтра я вам позвоню», – пообещал доктор. «А пока больше отдыхайте, кушайте фрукты и дышите свежим воздухом». «Может, ей витамины какие купить?» «Витамины мы назначим, исходя из анализов. А пока просто здоровое полноценное питание». «Организм молодой, здоровый, все будет хорошо», — пообещал доктор. Но ни черта Михаила не успокоил. «Вот вам подарок», — протянул ему маленький прямоугольник. Михаил взял в руки снимок, внимательно посмотрел на него и поинтересовался. «Это что?» «Снимок УЗИ», — терпеливо пояснил доктор, поднялся со своего места и подошел к нему. «Вот это ваш малыш!» Ткнул он пальцем в темную точку. «Охуеть!» Не сдержался господин Никитин, чувствуя, что ноги снова ослабели. А на глазах почему-то слезы навернулись. Огляделся по сторонам в поисках стула, нашел и грузно сел. Не в силах оторвать взгляд от снимка, на котором был запечатлен его ребенок. «Может, вам успокоительное выписать?» Участливо поинтересовался доктор, игнорируя ругательство. Выпишите, кивнула Таня, посильнее что-нибудь. Не надо, хрипло откликнулся Михаил. Поехали! Он протянул Тане руку, та поднялась и обняла его торс, утыкаясь носом в грудь Миши. Так они и шли к выходу, обнявшись. А в машине Таня снова уснула, удобно устроив голову у Михаила на коленях. А он просто смотрел на свою будущую жену и дурел от счастья.